тираж этой довольно скучной ежедневной газеты неуклонно растет, и каждый проданный экземпляр передается из рук в руки или же читается вслух для неграмотных в кафе и в читальных залах. Немедленно директора всех газет начинают искать для себя авторов и до каких предложения одновременный и чрезвычайно заманчивы. Александр вынужден умножать усилия. Ритм его работы невероятен. В то время как «Ревью де Пари» заканчивает публикацию «Замка Эпштейна», в то время как «Ла начинает печатать «Асканио», Александр до конца года сочиняет два романа, две комедии, одну драму, затем «Людовика XIV» и «Его время». Вульгаризацию истории почти в 2000 страниц. Следующий год станет еще более головокружительным. Восемь романов опубликованы или находятся в процессе публикации. Из них три бесспорные шедевры. Правда, в театре в 1844 году комедии «Францесс» только примет, но не сыграет его Гамлета, стихотворную письмо. Адаптации перевода Поля Мюриса нет в мире совершенства. Не то чтобы он перестал вкладывать в театр, напротив, он занимается им все больше благодаря инсценировкам своих романов, что делает эти романы еще более рентабельными, после того, как за них заплачено посрочно в газетах и потомно в книжных издательствах. Попытаемся реконструировать один день Александра летом или осенью 1843 года. Неважно, с кем проведена ночь, на но пробудившись, он надевает свой белый рабочий наряд, тиковые панталоны со штрипками и батистовую блузу, недолгий завтрак и к письменному столу. Он доставит из стопки бледно-голубой листок нелинованной бумаги формата 28х44, умокает гусиной или лебединой пирог в коричневый чернил, ставит номер, бросает взгляд на последние строчки предыдущей страницы, и его больше нет. Чтобы явились персонажи, автор должен исчезнуть. В данный момент он погружен в Амори и должен поменять свой пол. Теперь он превратился в Мадлен Добриньи, бедняжка на последней стадии чахотки. Собирательный образ от пациента в больнице Шарите, которых он наблюдал с доктором Тибо. Ситуация грустная, но все закончится хорошо. Важен вывод, любовь, от которой... «Нельзя умереть», то есть та любовь, которую испытывает мужчина к женщине, и тут можно задать осторожный вопрос, не является ли эта ситуация для Александра автобиографической. Так же, как и любовь, от которой умирает, то есть как и отец Мадлен, который не сможет пережить смерти дочери, смог бы Александр пережить беду, случившуюся с его сыном, И какова, к примеру, будет судьба Атоса после смерти его бастарда Деброжелона? Он продвигается вперед равномерно, отпуская четверть часа на страницу из 40 строчек под десят знаков в строке, то есть примерно 2000 знаков. Удачный день или неудачный, я пишу, за свои 24 часа около 24 тысяч букв. Почерк у него округлый, и хотя пишет он быстро, не придавая слишком большого значения нажиму, буквы у него крупные, красивые. Соглавные буквы, разукрашенные виньетками, появляются вдруг посреди слова, тогда как собственные имена он может писать с маленькой буквы. Зачеркивает он редко, пунктуации вовсе пренебрегает, экономя время. Позднее он заявит, что таким образом сэкономил сырья на 12 томов. Новый слуга Виктор, неизвестно из пьяниц или из воров, стучит в дверь. Пришли господа Львен и Брунсвикк.